Глава 55. Антизапад. Идеология проигрывателя. Что важнее, время или пространство? Игра в цивилизации. Запад. Это не место. В Европу не принимают. Кому бронзовый топор? Можно назвать это антизападничеством. По звучанию не лучшее слово. А какое лучшее? Понятно, что такое западничество. Мы берем то, что более-менее понятно, и имеем в виду отрицание этого. Но давайте все-таки уточним. Начнем издалека. Есть разные способы видеть историю человечества. Здесь важна оппозиция двух из них. Один назовем универсально прогрессистским другой — цивилизационным Первый лагерь — это Кондорсе, Гегель, Маркс, Фукуяма и так далее. Второй — Данилевский, Шпенглер... Тойнби и так далее. Несмотря на местами странных соседей, мы в первом. В чем главная оппозиция? Давайте немного утрируем, но это наглядный способ показать, кто ближе к здравому смыслу. Понятно, что Европа и Китай отличаются, а еще отличаются X и XXI век. Мы считаем, что первое отличие — это мелочи на фоне второго, а наши оппоненты ведут себя так, как будто считают наоборот. Заметьте, какая осторожная фраза. «Ведут себя так, как будто считают». Мне сложно поверить, что они утверждают это всерьез, но они серьезны. На что надо смотреть, чтобы видеть, как они? Еще раз, Лондон и Шанхай 21 века, конечно, отличаются. Но Лондон намного больше похож на нынешний Шанхай, чем на самого себя тысячу лет назад. По условиям жизни, технологиям, внешнему виду. Почти по всему, черт возьми, что можно ввести как значимую характеристику жизни. Сложно аргументировать то, что кажется наглядно очевидно Грубо говоря, исторические стадии – это почти все. Культурные различия – это почти ничто. Современному человеку проще приноровиться почти к любой культуре, при условии, что там уже есть интернет, чем к своей родной до изобретения канализации и отмены казни четвертованием на городской площади. Как вариант, можно сказать, что мы абсолютизируем историю там, где наши противники, вероятно, делают это с географией. Сложнее всего понять чужое непонимание. Вот правда, на что они смотрят? Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вот это различие важнее, чем все, что появилось за последние тысячу лет. Потому что все, что появилось за последние тысячу лет, сейчас есть на Востоке и на Западе. Люди вместо 30 лет стали жить по 70-80. Вместо телеги они передвигаются автомобилем, поездом и самолетом. Вместо одноэтажных домов люди живут в многоэтажках. Вместо библиотеки, которая одна на город и стоит как стадо коров, мы носим в кармане доступ ко всей информации человечества. Вместо права главного отрубить любую голову на свое усмотрение у нас отсутствие таких прав. Так вот, с точки зрения наших оппонентов, это все какие-то мелочи или временные флуктуации. Сегодня пришло, завтра ушло. Не обращайте внимания. А вот что ему важно, так это, например, культурная пропасть между русским немцем, которая, если честно, кажется нам в основном игрой воспаленного воображения. Любой современный нормальный русский, как правило, легко договорится с современным нормальным немцем. А вот прийти к согласию со своим предком 500-летней давности обоим будет куда тяжелее. Простите, я говорю о банальности, но, может быть, кто-то узнал о существовании любопытной философской школы. Не той, конечно, которой придерживаемся мы. Она тривиальна. А той, которая полагает различие кровей и почв, важнее индустриальной революции. И вот это предисловие важно для понимания того, что такое западничество на самом деле. Можно подумать, что западник сильно верит в различие больших культур или цивилизаций. От перемены слова суть не меняется. Например, Освальд Шпенглер всю историю человечества видел как рождение, становление и старение восьми культур. Древнеегипетской, месопотамской, древнеамериканской, индийской, китайской, античной, арабо-византийской и западной. Или восьми с половиной. Иногда он еще упоминал Русскую, но она, согласно Шпенглеру, только зарождается. Патриоты России на выбор могут считать это оскорблением или комплиментом. У Николая Данилевского таких типов 10 или 12, если считать немного по-другому. У Арнольда Тойнби 21 цивилизация. Мы предложили бы такую игру. На листочках пишутся цифры, например, от 7 до 33. Диапазон в хороших даже чем-то сакральных границах. Студент должен вытащить наугад листочек и обосновать, почему мировых цивилизаций, например, ровно 14, а не 13 и не 15. Тренинг можно проводить на факультетах истории, социологии, философии и вообще где угодно, просто ради развития. С одной стороны, творческого мышления тренинг развивает фантазию, с другой стороны, критического мышления отучает верить фантазиям. Так вот, можно подумать, что западник выделил какие-то цивилизации, но особо выделил западную, избранную по тем или иным основаниям. Самые простые основания были у расистов начала 20 века. Но если это кажется грубым, можно обойтись без измерений черепов. Была бы избранность, основания всегда найдутся. Вспомним про наш фантазийный тренинг. Так вот, нет. Тот, кто обычно называется словом «западник», обычно презирает саму эту парадигму. За редким исключением он не культурник, а стадиальник. Звучит грубовато, зато запомнится. Мы не обидимся, если нас назвать стадиальники. Место на вертикальной оси важнее, чем на горизонтальной плоскости. В частности, различия между рациональным и иррациональным мышлением намного важнее. Различия между американцем, русским, китайцем и так далее. Можно искать культурные национальные отличия, и они, конечно, найдутся, но это не важно. Все равно, что сравнивать космонавта и прохожего по числу найденных у них Родин. И вот так получилось, что рациональное мышление случилось именно на Западе. Почему отдельная очень большая тема. Даже если бы это произошло чисто случайно, то мало что изменило бы. Важно, что это произошло. Человечество вступило в совершеннолетие здесь. Можно спорить о времени и месте, где это началось. Одни назовут Элладу до нашей эры, кто-то — Северную Италию эпохи Возрождения, кто-то — Северную Европу периода промышленной революции. Нам нравятся все три версии и разборки между ними, что именно началось и когда — это разборки между своими. Чтобы мы не взяли начальной точкой, мы остаемся западниками. Заметьте, что здесь понимают под Западом ни расу, ни язык, ни религию и ни географию. Запад находится на Западе случайно и может переехать. Не ищите его по компасу, он там, где сейчас рациональное мышление. Если в Париже победят коммунисты или исламисты, как в романе Мишеля Уэльбека, а в Гонконге все будет как при бабушке, то на духовной карте мира именно Гонконг станет Западом. Наша Мекка может быть географически где угодно, хоть на Луне. Конечно, есть люди, полагающие, что Запад, к примеру, это белая раса или даже ее подвид, блондины с голубыми глазами. Мы ничего не имеем против блондинок, но версия считается после 1945 года маргинальной. Кто-то полагает, что Запад — это христианская вера. Для этой версии не было подобной четкой даты, и она постепенно дрейфует в сторону маргинальности. Версия же, что Запад — это некий пейзаж за окном, детская изначально. Если вы спросите западников по всему миру, что такое Запад, ответы могут сильно разница. Но точкой сборки будет, скорее всего, рациональность. Если бы она впервые случилась в Африке, представить несколько сложно, но тоже можно, схожие ребята назывались бы по-другому. Южники, например. И протаскивали бы к раздражению местных почвенников всего мира Южные ценности. Наука, технический прогресс, капитализм, либерализм – все это вертится вокруг нашей точки сборки или прямо следует из нее. Если рационально обустраивать политическую систему, то в нее обязательно войдет обратная связь и механизм коррекции ошибок. А это уже какая-то демократия при всех ее недостатках, свобода дискуссий и так далее. И это западные ценности лишь потому, что впервые возникли там. Итак, Запад — это не место, и это благая весть для всего, что пока не Запад. Если это набор полезных идей, их всегда можно перенять. Для этого не нужно покупать патент и отправлять шпионов. Все в открытом доступе. Эти идеи универсальны. Не обязательно, чтобы твоя бабушка и дедушка исповедовали католичество и носили костюм. Они могли скакать среди джунглей, питаясь их плодами и по праздникам человечиной, но это еще не превращает тебя в изгоя. Просто отрекись от их традиционных ценностей. Каннибализм плохо, гуманизм хорошо, и ты уже как минимум юнга на большом пароходе, плывущем куда надо. Некоторые российские патриоты сетут, что Россию не принимали в Европу. Но это очень узкое значение слова «Европа». Это все равно, что не принять в исламский мир того, кто принял ислам. Он теперь сам себе ислам и не нуждается в стороннем одобрении, чтобы быть таковым. Так же и с Европой. Ты можешь стать большим европейцем, чем население Западной Европы. Чтобы получить последствия своего решения, тебе не нужно чье-то одобрение. Так жители Северной Америки не спрашивали у бывшей метрополии, насколько им рады. Они просто стали в 20 веке большими европейцами, чем сама Европа, выбрав рациональность капитализм, науку и технику увереннее, чем кто-либо. И этого хватило, чтобы центр мира переехал за океан. Главное в этих идеях. Польза — это идеология выигрыватель, Рациональность — козыри в колоде возможных мемов. Но очевидность этой полезности разная. Например, автоматическое оружие, как полезная идея, признается ревнителями традиций по всему миру сразу и навсегда. Традиционные ценности редко, отстаивают с тем оружием, которое им соответствует, например, топором, желательно пронцевым. Есть идеи сложнее, например, мысль о том, что хорошо бы иметь возможность сместить плохого правителя без военного переворота. Именно это называется демократией в самом общем виде, а уж процент охлократии там зависит от процедур и нюансов. Идея доходит до общества дольше, но там, где она доходит, общество живет лучше и получает бонус в конкурентной борьбе. Это тоже идея выигрывателя.